Благодарности. Эта книга никогда бы не была написана, если бы не мои родители, Уильям гифорд младший и Беверли Бейкер, которые воспитали во мне любовь к чтению, научили следовать зову сердца, а также привели многие здоровые привычки. Я прощаю им то, что в детстве они запрещали мне пить Кока-Колу, и безумно рад, что в свои... Семьдесят слишком лет они сохраняют крепкое здоровье, тем самым устанавливая высокую планку для всех нас. Они вдохновили меня на написание этой книги. Также эта книга никогда бы не состоялась без щедрой помощи Нира Бардилла из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Бронксе, который вместе со своей коллегой Анной Марией Куэрво пригласил меня посетить курс лекций по биологии старения осенью 2011 года. Это позволило мне, специалисту по английскому языку и литературе, приобрести столь необходимые мне базовые научные знания в этой области. И в дальнейшем Нир служил мне незаменимым проводником в мире старения, как Дантовский Вергилий, знакомя меня с нужными людьми объясняя, что к чему. Я хочу поблагодарить многих других занятых ученых, которые тратили на меня свое драгоценное время и позволили испытать свое терпение». Рафаэля де Кабу, Марка Матсона, Луиджи Ферручи и Филиппе Сьеру из Национального института по проблемам старения, Дэвида Синклера, Эми Вейджерс и Ричарда Ли из Гарвардского университета, Брайана Кеннеди, Джудит Кампизи, Гордона Литгоу, Саймона Меллова и Панкаджа Капахи из Института исследования старения имени Баков в округе мари Стивена Остеда, Веронику Гальван, Рэнди Стронга, Джима Нельсона и Рошель Баффенстайн, хозяйку голых землекопов, из Центра Баршупа по изучению старения в Сан-Антонио. Вальтера Лонга, Тука Финча и Пинхаса Койна из Южно-Калифорнийского университета. Джеймса Кирклинда и Натана Лебрасера из клиники Мейо. Соло Виледу из Южно-Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Дональда Ингрема из Университета Лос-Анджелеса, Марка Тарнопольский из Университета имени Макмастера и Джей Ольшанский из Университета Иллинойса в Чикаго. Также я хочу выразить огромную признательность Леонарду Хейфлику, великому ученому и удивительному человеку, с которым мне посчастливилось познакомиться и пообщаться лично. И разве можно забыть про такую уникальную личность, как Обри Ди Грей? Как знает любой журналист, самые полезные люди в нашей журналистской работе – увлеченные любители, гиперинформированные наблюдатели, сидящие на обочине, но способные подсказать вам точный маршрут, что вы должны знать и к кому вам надо обратиться. Для меня такими гидами стали неутомимые Билл Воган и вездесущий Джон Фербер. Элеонора Саймонсик из Национального института по проблемам старения также помогала мне направить мое расследование и мысли в правильном направлении, и хотя она не захотела, чтобы я ссылался на нее в своей книге, она разрешила выразить ей благодарность. Также я хочу сказать огромное спасибо Майклу Рэю за его помощь, доктору Нейту Лейбовицу, который познакомил меня со сложнейшим миром практической кардиологии, и Чарльзу дакеру объяснившему мне азы биохимии, что оказалось непростым делом. Для меня было честью познакомиться с великим инвестором Ирвингом Каном. Наконец, я в восхищении снимаю шляпу перед Роном Грэем, Говардом Бутом и Жанной Дапрано, выдающимися спортсменами по любым меркам. Мои агенты Лари Вейсман и Саша Альпер всячески поддерживали и поощряли меня в процессе работы над этой книгой. Иногда деликатно подгоняли, а также подарили замечательные названия. Бен Гринберг из издательского дома Grand Central рискнул сделать ставку на то, что из-под моего пера выйдет не очередной скучный и печальный труд старении а Мэдди Колдуэлл, Ясмин Метью, Лиз Коннор и остальная часть трудолюбивой команды из GGP помогли превратить мою рукопись в полноценную книгу. Также большое спасибо талантливому дизайнеру Оливеру Мундею за отличную обложку и забавные иллюстрации. Я хочу поблагодарить за отзывы о рукописи своих хороших друзей, в том числе Джека Шафера, Уэстана Косова, Алекса Херда, Криса Макдугала, Дэвида Говарда, Дженнифер Везербесси и Кристину Хану, которая также предоставила мне свою комнату для гостей в районе залива. Огромное спасибо приютившей меня Стивену Родрику и Джерри Хоука, а также Джейсону Фейгуну, Карлу Хофману, Гейбу, Шерману. Брендону Кернеру, Бену Олису, Джошу Дину и Максу Поттеру за ту эмоциональную поддержку, которую они оказывали мне в разные моменты работы над этой книгой. Я также благодарю редакторов, поддержавших этот проект публикации моих статей на тему старения, в том числе Гленду Белли из «Хейпис», «Базар», Криса Кейса и Алекса Херда из «Аутсайд», Лауру Хельмут из «Стейт» и Майкла Шефера из «Нью Репаблик». Наконец, эта книга была бы гораздо хуже, автор был бы гораздо несчастнее, если бы не моя замечательная, понимающая и любящая подруга Элизабет Хаммер, которой приходилось мириться с моим частым отсутствием и раздраженным настроением. И, конечно же, я благодарю свою любимую собаку Лизе, которая научила меня любить каждый день моей жизни. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Леонтина Бродская.